Часть вторая Анна украсила церковь цветами Это храм Божий Что ты его так охорашиваешь? Это тебе не могила Храм это Божий А нет ты его Твоего Бога Помер он Пули его убили. Как это нет? Что это ты? Не перечьте ей, батюшка, она поврежденная. Эй! Ау! Что, нет у тебя? Нету, то-то. батюшка, украсил бы ты помещение своими картинами. От того и живем в нищете, что всего боимся. Одни бога боятся, другие Сталина, третий Гитлера. А ведь их жалеть надо. Повесил бы ты портрет старухи Дорофеевой в розовой кофте с голубыми горохами. Она же как Богородица. Не богохульствуй. И Богородицу жаль, и тебя жаль. В глазах ее было такое самоотречение, что отец Михаил надел кирзовые сапоги, штормовку, шлем с очками, завел мотоцикл, каниной дочки вернулся отец Михаил грустный, написал масло этюд Пашкина могилка. он туда заезжал на обратном пути и запил. Лиза показала ему фотокарточку из коста-Рики. Анна обронила ее на могилке. Алёшка нашел. Отец Михаил все думал: Что же это? Дальше мысль не шла. Вызвал отец Михаил из Ленинграда своего дружка-приятеля, художника Василия Егорова, чтобы не пить одному. Одному пить нельзя. Если бы мужикам нравилось пить в одиночестве, то народа русского уже давно не было бы. Дружок ленинградский Василий Егоров все не ехал чтобы побороть алкогольный синдром, отец Михаил поставил нам Альберт холст и принялся за портрет Анны. Фон Киноварь. Косынка на голове Пунцовая. Лицо и тело золотистые, Блузка белая в голубой горох. На руках синеглазый мальчик С розовой попкой и розовыми пятками. В руках у мальчика бублик, Анна умерла под вечер В день святого великомученика Валентина И Иоанна воина. Чесала овечью шерсть серую И умерла Перед службой отец Михаил пришел к ней за ключами от храма Анна у окна дремала, улыбалась чему-то Девушка-студентка приспосабливала планшет на единственном стуле со спинкой. Сейчас глаза Анны были закрыты. Голова опущена на грудь. Она улыбалась. Улыбка ее была улыбкой виноватого сердца. Анна боялась тех самых аллей, Золотым песочком, которые возникали так явственно Даже с запахом весенних лиственных почек Не самих, конечно, аллей, прямых и чистых, а Пашку Я же, я же не узнаю его песночка на белой майке Наверное, там мать его родная Они вместе на скамейке сидят А она, Анна, кто она? Она тень. И нет ей допуска в те аллеи, потому что глубок и непростителен грех неузнание своего ребенка. Мой он, мой. Господи, прости меня. Покажи. Анна шептала неслышные покаяния. Руки ее вздрагивали на расслабленных коленях Перламутровое облако шерсти колыхалось от движения воздуха Возмущенного топтанием в сторожке отца Михаила Прости меня, Господи И ее безбожницу тоже прости Спит Грезит Пусть это она отдыхает душой В детстве был у Васьки Егорова школьный дружок Лаврик И был этот Лаврик сыном священника Жил Лаврик в двухэтажном деревянном доме Ваське было уютно у Лаврика И сестра его младшая Катерина оказалась ничего Стол был длинный, покрытый клеенкой По сторонам скромно сидели старухи Показавшиеся Ваське Егорову на одно лицо На торце стола в красном кресле Сидел родитель Лаврика Отец Сергей Александрович Волосы у него были длинные, вьющиеся и шелковистые Борода клинышком, мушкетерские усы Печальные глаза и красивые узкие руки А по столу ходила собака Маленькая собачонка с выпущенными глазами Васька не видывал никогда таких маленьких собак Собака села по правую руку от отца Сергея И уставилась перед собой полицейским взглядом На первое ели лапшу куриную, густую и жирную Собачка провожала взглядом каждую Васькину ложку Рука Васьки дрогнула Лапша пролилась на клеенку. Собака уже мчалась с того края стола. И злость ее, и скорость были так велики, что, попав в жирную лапшовую лужу, она затормозить не смогла, промелькнула под Васькиным застывшим в воздухе локтем и с каким-то отчаянным визгом шлепнулась на пол. Вот она дернулась и, вытянувшись, застыла. После войны Васька встретил отца Сергея в трамвае Поп был в сильном подпитии Я так рад тебе а, а, Лаврик не пришел с войны Не пришел. А, тетушка умерла в блокаду «Ах, мы с тобой сейчас их помянем!» Жил отец Сергей в маленьком одноэтажном домишке, несожженном в блокаду лишь потому, что он кирпичный. Домик был убог. На одном торце большого стола сидел отец Сергей в тонкой шерстяной гимнастерке с медалью «За отвагу» на одной стороне груди и орденом «Отечественная война» на другой. Катерина, прислонившись к печке, читала книгу. Икона в доме была одна, в серебряном окладе, Богородица. Чай был обильный, с пирогами и плюшками. Водки Катерина не дала. «Бросай свою академию, пока не втянулся в богему». Давай я тебя устрою в семинаре, а? Ну... Потом закончишь духовную <св anh> академию. Ты упорный. М? Я думаю, ты станешь э, митрополитом. <св> я не могу. Я не знаю, что такое Бог. Бог вообще. Бог – это закон. Закон Божий. У мусульман свой, у буддистов свой, но закон Божий, общий нравственный Ах, закон, боже. уравнивающий всех в суете, в страдании и спасении. Кем бы вы ни были, закон есть закон. Без Божия это беззаконие, и в конечном счете без Религии это опиум для народа. Н нельзя заниматься извлечением корней, не зная таблицу умножения. Вера абсолютно. А религия это. Школа, всего лишь школа? И как у всякой школы у нее есть свои недостатки, их создаем мы. Вот я, например, пью горькую, хотя и моя религия и моя дочь мне это запрещают. Катя, ну налей нам козявочки, мы тебе песню споем. Война для священника <связывая> да, имеет особый смысл. На войне легко потерять веру. Я приведу к вам приятеля, можно? Ну, <связывая> Вот он уверяет, что видел на фронте ангела. Ага. Если бы он был трусом, это бы легко объяснялось. Он же казак. <связывая> вот он мне говорит, если, говорит, Бога нет в небесах, Значит, его нет нигде. Ни в нашем сердце, ни в нашем творчестве, ни в наших детях, ни, ну, ни в нашем народе. А что может заменить Бога? А -а -а. Невежество. Давай, давай споем, говорит свеча Гарочек. Если хорошо споем... Катерина нам по рюмочке наст. По клеенке шла собака. Васька ее видел. Неторопливо шла собака и ласково на него смотрела. У собаки есть душа? Есть. У собаки есть душа? Это пьяница. Вскоре Василий привел к отцу Сергею казака-живописца Михаила Бриллиантова. Сразу же стало ясно, что Бриллиантов тут приживется, что он тут свой. Анна подлетела к горам, и тень ее двигалась вверх к снежным пикам. Теперь она знала, что это не сон, но и то, что гор таких нет в природе. А если и есть, то они невидимы для живых. И тот страх перед встречей в райских аллеях теперь у нее прошел. Кого встретит, того и встретит. Мужа первого не встречу. Он безбожник был, верткий такой, осуждал все и всех. Может, второго встречу, тихого и третьего, Сядем на золотую скамейку втроем, возьмемся за руки. В раю, небось, целоваться не надо. Анна посмотрела на небо за спиной. Где-то вот-вот погаснет закат, вспыхнут звезды и встанет на задние лапы большая медведица. Ай, большая медведица. Большая медведица должна именно так стоять над всем миром. Интересно, она чья душа? Надо бы мне вернуться к родным холмам, пойти на могилу, ведь как ушла, так больше к могиле и не ходила. Три года уже. Ай, или пять. Подойдя к могиле, Анна не почувствовала ни волнения, ни досады, только скорбь, пространную, как туман. Анна не желала думать о себе мертвая. Она себя таковой не чувствовала. Подошла собака и заворчала. Анна коснулась ее холодного носа. Собака чихнула, потрясла головой. И принялась ловить бабочку Собаки летают Анна засмеялась И вдруг поняла, что сейчас она воспринимает все вокруг Как воспринимала все вокруг в детстве Девочка она встретила странного мужика Уже не на этом ли бугре Мужик был дикий босс, но ей не страшен. Шея его была обмотана шкурой рыжей лисы, как шарфом. Здравствуй, душа. Смотри, сколько коров. Mm -hmm. и быков на этой земле. Все и тут. Mm -hmm. Лох. Война наступает И за ней война И меж нами битва И шкуруй Все красные и белые И красных больше И мужик за холмы ушел Пришел отец Михаил, налил себе рюмку. Выпил по-солдатски сильным выдохом. Огурчиком закусил и поставил к стене холст. Я туда на планете гонял. На холсте был бугор, синяя даль за ним. Холмик могильный, заросший травой. Над могилой береза с распущенными по ветру гибкими ветвями и на переднем плане голубая елочка. Совсем не за что было зацепиться. Хорошо елочка голубенькая, от нее и пошло. Она мне всю картину собрала. Я тебе всегда говорил, выставляй на передний план холод. И от холода начинай, как от печки. Птица в монастырь пошла бы. Чего? Чего? А то, что выпить надо За блаженную Анну Не чокаясь Встали, выпили строго Отец Михаил снял с Мольберта пейзаж С голубой елочкой Поставил портрет Анны с ребенком Анна была спокойная, умиротворенная В понимании своей божественной мощи Мальчик держал в руке бублик Фантастика Она решительно налила себе водки Выпила и долго смотрела на Анну На изобильную ее грудь На хлеба за ее спиной И небо над ее головой Я еще напишу С двумя ребятами У одной груди мальчик У другой груди девочка Ложись, птица, спи Иди наверх в горницу и... Или ты есть хочешь? Есть хочу Слушай, доцент Если бы Бог увидел, как мы его изображаем Как мы его представляем себе Что бы он сделал? Промолчал бы Он, наверное, воспитанный Он бы плюнул на нас Мы же его не полюбили своим красивым Мы же образом божьим восполняем нашу неполноценность. Он у нас как мазь для выведения бородавок. Тьфу, на нас. Заколдырим, Вася. Боже нас просвети. Никифорович запил. Досок на гроб напилил и вознесся. Говорит, пока не помянет Анну, по девятому чину дурубанка и гвоздей не снизойдет. Девятый чин у него когда на карачках. Старухи смотрели на портрет Анны с младенцем и молчали. Вытирали косынками глаза. Носы их старушечьи звучали по-детски. Старухи смущались живописных талантов Папа. Собственно, людям, написанным на картинах Папа, и просить у Спасителя было нечего. Напротив, они сами стремились дать ему и в ладонь, и для сердца. Завтра бы захоронить по обычаю-то. Да. Хоронили Анну на следующий день. Повезли на бугор к Пашкиной могилке. И никто разрешения на это ни у кого не спрашивал. Когда стало известно, что шофер увез Анну на бугор, отец Михаил завел свой мотоцикл иж планета и понесся, не сняв рясы. Что же вы нарушаете? То есть? То, что людей положено хоронить на кладбище, даже цыган, а тем более православную женщину, вашу тещу. Это вам не военное время. Души их соединятся там у Всевышнего, в Солнцеграде. Анна плела березу, прижалась к ней тесно. Что там? И не узнает его без могилки? Да и пустят ли туда? И здесь теперь ничего не надо. Внуки Ой, В их глазах скука, А йме только стыдились бы, не любили. На церковном кладбище появилась такая процессия. Отец Михаил на мотоцикле, с лицом суровым и светлым, как у архангела, за ним грузовая машина с опущенными бортами, гроб на машине, Рафик со смущенными родственниками. Когда отец Михаил отслужил молебен и крышку гроба заколотили, Никифор дал на данный Залп из двустволки Хотел дать шесть залпов Но двустволку у него отобрали Поминания, где будем? На производстве, в семье? Его подсадили в микроавтобус Казалось бы, все Отлетай душа Но что-то не пускала Анна Знала она, что душа сорок дней должна маяться на земле А зачем это, не знала. Студентка-художница стояла в сторонке в светлом платье, такая красивая, такая вся для объятий и поцелуев. Рядом с ней поп краснощекий, хоть и седой, но еще крепкий. Эта студентка могла бы от него родить. Анна взяла, да и благословила их крестом. И бабку Дорофееву благословила. Пусть старуха подольше живет. Она последняя уже, кто может выпекать подлинный, ржаной местный хлеб. После похорон за большой стол у отца Михаила, поджав морщинистые губы, чинно уселись старухи в черных косынках. Студентка Алина тоже села с уголка рядом с Василием Егоровым. По столу по клеенке шла маленькая злобная собачка с выпученными глазами Собачка скулила, быстро-быстро клацала острыми зубками Явилась. Тьфу. Собачка исчезла Бедная тетя Аня Ой, да. да, да Анна была несчастная, но Бог ее не оставит Пойдем, дочка, с нами. У нас все припасено и самогоночка, и красненькая. Мы у старухи трофеевой песни петь будем, поплачем. Ой, Тут ой. Ты неловко, он вот перед батюшкой-то неловко. Алина согласно кивнула. Подошла к Мальберту и поставила на него холст, на котором счастливая Анна прижимала к груди мальчика. Веселый мальчик одной рукой гладил ее губы, а в другой держал поджаристый бублик. А за ними до самого синего космоса веселилась и радовалась природа. Телевизор орет в щелястой избе бабки Дорофеевой. В щели, особенно со стороны роза ветров, бабка законопатила трепьем. Сверчок скрипит, тараканы шелестят, бабки не дует. Анна, ты тута? Ну, а куда тебе деться? -то? Душа она возле детей обретается, либо возле скотины. Где же еще? Не по кустам же ей шастать. Не вправление колхоза ей делать нечего. Мне вот дров не дали, а души и не надо. Как бы мы все стали душами в раз, вот бы без забот. Вот я думаю, чего душа сорок, где он на земле обретается. Ну, Господь, сорок, где он обретался. Так он Господь. Ему нужно было все оглядеть. А вот тебе, Анна, чего тут оглядывать? С кем прощаться, с кем надо, ты уж давно простивший. Давно. Я твою Зорьку у твоей дочки куплю. Буду молоком студенток поить. Скажу, ты велела. Пусть пьют. Идут. у меня все приготовлено. И тебе рюмка поставлена. Мы Анны петь будем. и светел, огонек горит. Молодая пряха у окна сидит Молодая, красивая Ты, Анна, какая теперь? Молодая Я знаю, молодая ты, наверное, красивая Ты на себя в зеркало глянь, на заре Отец Михаил оглядел комнату И, не найдя в ней Алины Снова уставился на полотно А где это? Кто? Алина Ушла Слышь, поп А, а почему душа на земле 40 дней обретается? Что она делает? Эй, да кто же ее знает Для церковников это связано с поминальным синодиком Иосифа Волоколамского монастыря. Синодик составил Никифор Волоколамский от Иосифа Калиста, греческого богослова. Там сказано, что на третий день лицо меняет свой вид. На третий день первые поминки и, собственно, похороны. На девятый день. Разрушается все здание тела, кроме сердца Разрушается храм души На сороковой день разлагается сердце Труп становится прахом Все! У язычников были те же дни У них был еще седьмой день 20 и 70. -й. А вот что душа делает все эти сорок дней? Не думал. Обретается. А имеет душа форму. Наверное, как-то связанную с бывшим телом. Наверное, она ищет и обретает новую форму. Может быть, форму рыбы. Наверное, я, я тоже ищу форму Я знаю, что сделаю Повешу портреты в храме Я об этом давно думаю, иногда, знаешь, ночью не сплю Я тебя за этим и позвал на помощь Отец Михаил поставил на мольберт портрет Анны, смытой дождем В ней что-то есть. А в этой девушке, как неживая, говорит. Она давно была неживая, Анна. И мы неживые. Вся Россия давно неживая. Когда Бога у народа нет И народа нет Не живые мы, доцент И не мертвые Анна пришла на реку Что-то позвало ее В этом месте небольшой остров делил реку на два рукава. А на острове стоял тот самый мужик, который в далеком Анином детстве гонял коров и быков вокруг бугура. Здравствуй, душа. Не предстанешь ведь ты перед Господом в форме рыбы. Накуй ему. Что он не знает бедственное положение рыб на земле? Знает. Но и то знает, что надо прекратить рыбу жрать и делать из нее рыбную муку для удобрений и травить ее двустым мазутом, пекриной кислотой. Рыбу восстановить можно, как чистую воду. Как удалось восстановить душу? А что такое душа? Какая я? А, может быть, как бутылка? <смех> Чего грудишь? Ты как девочка. А может быть, как лесной ландыш? <смех> И что? Я как лесной ландыш. На качелюшках качалась под качелями вода. Ой, ой, белую юбку сломара, мне от маменьки беда. Ой, да. Отец Михаил все таскал холсты в гостиную и складовой. Ставил их вдоль стены. Дом заполнялся ликами. Говоришь, не живые мы. А портреты написал живые. Теперь и они умерли. И церковь умрет. Как школа духовности. И школа знаний умрет. И школа совести. А это еще что за школа? Школа коммунизма профсоюза. У нас с тобой школы совести нету. Не Непутевые мы. А это семья. Он вытащил холст на потемневшем подрамнике, долго смотрел на него. Это был портрет отца Сергея послевоенного сокрушенного еретика. Отец Сергей на портрете был мертв. Как будто распятый Христос. Он уронил голову на грудь. Да он пьяный. Неужели Мишка посмеет все это вывести в храме? Да тебя из попов попрут. Попрут? Ну и я прав. Еще Пробудятся мертвые. Слышишь, душа, ты все на меня ругалась, Анна. Да, хм? не любила. А теперь благослови. Ты ведь почти святая. А может и не почти. Я все целый ваш, товарищ отец Михаил Наслаждайтесь А если Перемнем <с Finnish> по заднице О! А там, где такое искусство Там не может быть физической грубости. Видит Бог Иди спать Спать она ушла в сторожку Где, сидя у окна, умерла Анна Снился ей какой-то хороший сон С мамой, с собакой и пирогами Все население деревни Золы и других деревень Не подозревая того, было втянуто в некий противобожный заговор Сейчас или никогда? Перед праздником Рождества Богородицы Отец Михаил смотался в Ленинград на один день и привез свечек Ты будешь продавать у дверей храма День был солнечный, красивый Старухи шли принаряженные На бугроватых, венозных, толстых и тощих ногах Анна подошла к церкви жен Мироносец с одной мыслью Чтобы посмотреть в старошке, где она жила На фотокарточку на себя молодую Она уже всюду была И последнее время все чаще возле детей Детей она чувствовала всех сразу. И дети ее чувствовали, затихали. В ее присутствии они спали крепче. В сторожке было чисто. Покинув сторожку, она решила и в храм заглянуть. У дверей храма стояла студентка Алина со свечками. Чего это она? Ей же в городе надо быть на учебе И прошла в дверь День был светлый Ломился в окна Окна были вымыты Но храм сиял изнутри своим светом Отец Михаил говорил, что в старину Храмы расписывали в основном с тем умыслом Чтобы они изнутри светились На стенах висели портреты. В основном женщины. И молодые, и старухи, и девочки. У всех цвета радостные, хоть одежду возьми, хоть глаза, хоть на фоне чего. И у всех на лице доброта. Почти всех знала Анна, и со всеми она здоровалась. И вдруг остановилась, как будто споткнулась. На восточной стене, близко от алтаря, висел ее портрет На руках она держала мальчика с бубликом Пашка, ясный мой, родненький Пашка Народ стоял молча, растерянно Все держали в руках свечки Они были очень похожи на свои портреты Анна это видела И все они, привыкшие жить трудно и некрасиво, стеснялись прекрасного вида своей души. Гордости страшились они, выпрямление спины и свободы. Анна почувствовала в себе силу огня. Она сделалась шаровой молнией. Пронеслась по всем свечкам, и храм озарился еще краше. И сотряс его вздох Узнавание себя в красоте Отдав свой огонь Анна почувствовала, что ее тянет в путь Что она опаздывает Подлетела к приоткрытому окну в алтаре Наглянулась, храм сиял Ярко сияли свечи Еще ярче сияла живопись, развешенная на стенах Но сильнее всего сияли глаза людей Не пришедших в себя от соприкосновения с чудесным И уже улетая, Анна все же вернулась Бросила взгляд на свой портрет с Пашкой Пашка сжимал в руке бублик, ароматный, посыпанный маком Пошел дождь Анна уносила с собой запах дождя Желая предстать перед спасителем Именно в этой сущности Там, наверное, дожди не идут Душам праведным приятно будет услышать запах дождя А то все цветы, все розы Подлетев к горам Анна почувствовала, как они высоки Как трудно через них перебраться Но она поднималась, уносимая ветром И, может быть, став такой малой пылинкой Уже не имела своей воли Но нет, она чувствовала направление пути И его придерживалась Даже когда ветер хлынул вниз в черное ущелья В светлом небе сверкала звезда Анна поднималась все выше и выше К звезде И только подлетев Совсем близко Она различила, что звезда Состоит из миллионов Миллионов небольших огоньков Таких, как огоньки свечек Влетев в это сияние Как в цветущую яблоню Анна услышала Со всех сторон шелест Запах дождя Запах дождя В центре звезды Огонь был громадно слепящим Анна поняла, что это и есть престол Божий И, позабыв о славе земной Упала перед ним на колени И прошептала в тоске Господи, не убивай Пашку Не отнимай у него лица Она хотела что-то добавить Но силы на это У нее не хватило. слушали радиоспектакль по повести Радия Петровича Погодина «Одинокая на ветру», автор инсценировки и режиссер Галина Дмитренко. спектакле были заняты Ирина Соколова, Кирилл Лавров, Валерий Кравченко, Вячеслав Захаров, Вера Быкова, Татьяна Михалевкина, Андрей Красавин, Валерия Киселева, Лидия Мельникова, Евгений Баранов. Звукорежиссер Михаил Куделин. Звукооператор Ольга Климович. Музыкальное оформление Ольги Суровегиной. В спектакле звучала музыка Александра Кнайфеля. Редактор Наталья Ухова.